Ночное небо полностью затянуло тучами, и в крытой аркаде, соединяющей канцелярию с королевскими покоями, стояла почти непроглядная темь. Среднюю часть аркады еще не достроили, плиты, которыми была вымощена остальная дорожка, валялись там в беспорядке, однако я пробрался там, не упав и даже ни разу не споткнувшись. Я ходил этим путем не весь сколько раз, по большей части после захода солнца, хотя в последние месяцы эти прогулки случались все реже. Как правило, я бывал здесь, когда меня приглашала провести с нее ночь Берта, одна из многочисленных дочерей Карла. Она приметила меня вскоре после того, как я еще совсем юношей прибыл сюда, и ее привлекла моя наивность, а также, как я довольно скоро сообразил, экзотика в виде разноцветных глаз и иноземного происхождения». Со временем ее привязанность ко мне охладела, и я сдвинулся далеко вниз в списке тех, кого Берта призывала к себе на ложе. Однако ей нравилось иной раз подергать за старые струны, и, желая внести разнообразие в круг своих любовников, она вновь звала меня к себе. Я отлично знал, что отношения эти становятся все менее и менее надежными и даже опасными. Если бы его величество узнал о том, что его дочь делается все ненасытнее в своем сладострастии, Он вполне мог бы остановить ее, наглядно покарав кого-нибудь, кого сочтет нужным обвинить в дерзновенном посягательстве на честь принцессы. Как человек, попавший к Франкскому королевскому двору со стороны, я был вполне подходящей кандидатурой для показательной казни, а потому со страхом думал о том, какое наказание он может выдумать. Наиболее вероятными мне казались смертная казнь или кастрация и уже решил прервать отношения с Бертой, но и тут следовало проявлять величайшую осторожность. Мой отказ иметь с ней дело вполне мог подтолкнуть ее к мести. Да и прямо говоря, я до сих пор находил принцессу очень соблазнительной. Она уделяла очень много внимания своей внешности, подкрашивала губы ягодным соком и прикрывала тонким слоем пудры первые изъяны, начавшие появляться на ее безукоризненном до недавних пор лице. Можно было не сомневаться в том, что она красила длинные волосы, которые часами расчесывали и укладывали ее служанки, но тело ее совершенно не нуждалось в подобных ухищрениях. С достижением зрелости, прекрасное, как изваяние, тело Берты сделалось еще более роскошным и манящим. Жилые покои короля занимали весь первый этаж величественного здания, расположенного в северо-восточном конце королевского квартала. У подножия широкой лестницы я сделал вид, что не заметил, как мне подмигнул один из стражей. Я узнал в нем одного из тех воинов, которые всегда получали мзду за то, что отводили взгляды, когда я посещал Берту. Его сотоварищи обыскали меня, не спрятал ли я оружие, и пропустили к уже дожидавшемуся меня лакею, на руки которому я сбросил плащ. Ближних слуг Карла нисколько не удивляли посетители, являвшиеся к их господину в поздний час — Король издавна привык спать после полудня, а потом заниматься делами до глубокой ночи. Было также хорошо известно, что он мог не ложиться и под утро. Частенько его величество покидал в предрассветный час свои покои и бродил без всякой охраны по королевскому кварталу, чтобы своими глазами видеть, что и как там происходит. Однажды я до полусмерти перепугался, когда, торопясь на свидание с Бертой, чуть не наткнулся на него» и у меня до сих пор не было уверенности в том, что он не узнал меня, хоть я и удачно скрылся в темноте. После короткой заминки лакей провел меня вверх по лестнице, к большой двустворчатой двери. Коротко и громко постучав, он приоткрыл ее ровно настолько, чтобы я мог проскользнуть внутрь. Войдя, я невольно зажмурился. В отличие от полутемной кельи Алкуина, малая приемная Карла была залита ярким светом. Повсюду горели длинные толстые свечи, Они были вставлены в паникадила, свисавшие с потолочных балок, высокие железные канделябры и в бра, прикрепленные к стенам. Последние были снабжены еще и зеркалами из полированной стали, усиливавшими свет. Благодаря всему этому великолепию в помещении было тепло и светло как днем, а кроме того сладко и густо пахло пчелиным воском. Просторная комната сама по себе производила впечатление уюта, Которая особенно усиливала роскошь обстановки. Для защиты от непогоды в окна были вставлены листы стекла, стены украшали льняные полотна, на которых многоцветными красками были искусно нарисованы сцены охоты. На кушетке с подушками, застеленной толстым ковром. Карл часто спал во второй половине дня. Другой, столь же роскошный ковер, лежал на большом столе, не скрывая, впрочем, резных ножек в форме диковинных зверей. Довершали обстановку с полдюжины складных кресел из какого-то темного экзотического дерева и, ну, как же без него, распятие. У Алкуина был простой ничем не украшенный крест, висевший на белой стене. Здесь же крест раза в четыре больше стоял на подставке из бледно-зеленого мрамора, так что прежде всего бросался в глаза любому вошедшему. Его перекладина была инкрустирована полудрагоценными камнями, поблескивавшими в свете свечей. Но доминировал над всем, что имелось в помещении, безусловно, сам Карл, возвышавшийся за письменным столом. Я как-то успел забыть, как его величество был высок и широкоплеч. Он был выше меня по меньшей мере на голову, могучий, широкий в кости и плечах, с большими руками и ногами. В тщательно подстриженных и умащенных пышных волосах его проглядывала седина, а лицо украшали длинные висячие усы столь популярный у франков. Как обычно, одет он был весьма скромно для особо такого ранга, но в наряды из наилучшей материи. На нем были чулки и туника из тонкого, как шелк, темно-синего сукна, а также башмаки и подвязки из мягкой бледно-голубой кожи, обильно украшенные серебряными бляшками в виде листочков. Он почти не носил драгоценности. Лишь на правой руке у него красовался массивный золотой перстень с большим красным камнем да плетенный золотой обод на мощной шее. Хотя в комнате было тепло, он сидел в безрукавке из короткого меха, мне показалось, что это был мех выдры. Безрукавка была не застегнута, потому что король франков и патриций римлян к тому времени отрастил весьма объемистая чрева. Я поклонился. «Зигвольф, у меня есть для тебя задание», — резко бросил правитель, — Он, как и Алкуин, предпочитал сразу говорить о деле. Голос у него был неожиданно высокий для такого крупного человека, даже пескливый, тогда как речь советника звучала спокойно и благозвучно. Я стоял в растерянности, не в силах оторвать взгляда от предмета, который Карл держал в руках. Это был еще один огромный, оправленный в серебро рог для питья, точь-в-точь точь такой же, какой я только что видел в келье Алкуина. Правда, в руках у великана-короля он не казался слишком уж большим. «Это осталось со времен моего деда», — сказал Карл, заметив выражение моего лица и покрутил рок в руках. Я молча ждал продолжения. — Алкуин говорил тебе о слоне, которого халиф выбрал для меня? — спросил король. — Очень жаль, Ваше Величество, что зверь не выдержал долгой дороги, Пробормотал я, потому что молчать дольше было бы невежливо. «Неважно. Я пошлю ему зверя не хуже». Правитель подкинул рог на руке, как будто похвалялся им передо мною. «Ну, конечно, не такого громадного, как слон, но пара сравняется. В своем возбуждении он вел себя совсем по-мальчишески. Я же снова не мог понять, о чем он вел речь. Вульфорд, мой главный егерь». — Говорит, что это возможно, — добавил Карл. Наконец он то ли заметил недоумение на моем лице, то ли вспомнил, что я вырос не среди франков, а прибыл сюда издалека. — зигвольф это рог самого крупного, самого опасного зверя из всех, какие встречаются в моем королевстве, — пояснил он. — Для охоты натура надобны хорошие навыки и большая смелость. Тому, кто добьется успеха в знак признания героизма, — Достается наивысший трофей, такой вот рог. Взгляд больших серых глаз короля задержался на моем лице, и Карл вдруг стал серьезным. Зигвольф, ты доставишь от моего имени в Багдад двух туров, быка и корову. Они будут моим слоном. Харун сможет потом развести от них в своем зверинце хоть стадо. А помогать тебе будет твой друг Сарацин. Памяти Карла можно было только удивляться. Если бы не она, вряд ли ему удалось бы столь крепко держать в руках всю Европу. Он запоминал мельчайшие подробности и руководствовался ими, когда нужно было составить о ком-то целостное представление. Озрик же сыграл заметную роль во время испанской кампании, когда спас мне жизнь. Карл вдруг зашелся визгливым, больше похожим на хихиканье хохотом. Я начинаю походить на тех поругавшихся охотников из басни, — сказал он, улыбнувшись мне и откровенно предлагая разделить его веселье. На сей раз я знал, что его величество имел в виду. В известной басне два охотника собрались идти на медведя, но не смогли договориться заранее о том, кому достанется его шуба, в результате чего поссорились и вовсе не пошли на охоту. Сначала Туров нужно изловить сказал король. «Я дам Вульфорду столько народу, сколько он попросит. Ты же будешь вместе с ним. Узнаешь, как эти звери живут в лесу, что они едят, каковы их повадки и все прочее. Ты должен научиться ухаживать за животными, чтобы они благополучно перенесли путешествие, в отличие от несчастного слона». С этими словами правитель подошел к столу и положил на него турий рог. «Я решил, что беседа закончилась, и сейчас он повелит мне уйти». Но он добавил, не оборачиваясь: "Зигвольф, сними с глаза повязку. Сейчас я покажу тебе нечто такое, что нужно рассматривать обоими глазами". Я послушно снял повязку. Карл узнал о том, что у меня разноцветные глаза, в первый же день, когда я прибыл к его двору. Когда его величество повернулся ко мне, в руках у него было то, чего я никак не ожидал увидеть книга. По словам Берты, ее отец не умел ни читать, ни писать. Она также рассказала, что он держит под подушкой стилус и восковые таблички, на которых упражняется в письме, но что он так и не добился в этом деле заметных успехов. Он, конечно же, мог написать свое имя, и сам придумал внушительную монограмму в виде креста с множеством заветушек, которую рисовал на официальных документах, подготовленных секретарями. Мог он также разобрать несколько написанных слов, но на целую книгу его знаний не хватило бы. Мальчишеская веселость Карла сменилась чуть ли не заговорщической манерой, как будто он хотел поделиться со мной какой-то тайной. «Тебе предстоит не только научиться ухаживать за турами, но и добыть еще несколько животных, которые тоже будут моим даром халифу Харуну», — сказал он. «Как прикажете, Ваше Величество», — ответил я. «Ошибочно истолковать его слова было просто невозможно. Это был приказ» и я никак не мог отказаться от его выполнения. Королю вовсе не требовалось напоминать мне о том, что я изгнан из родной страны, и сама моя жизнь целиком и полностью зависит от него. Я всецело пребывал в его власти. — Алкуин сказал тебе, что умерший слон был почти совсем белым, и что белый в Багдаде королевский цвет, — уточнил правитель. — Сказал, ваше величество король раскрыл книгу. «Я решил, помимо туров, подарить халифу еще несколько различных и интересных животных, и все они будут белыми». В его голосе отчетливо прозвучала нотка самодовольства. У меня не было никаких сомнений в том, что все, о чем Карл сейчас говорит, он заранее обсудил с Лакуином. Это заставило меня еще сильнее насторожиться и слегка встревожило. Король перелистывал книгу, разыскивая что-то определенное. Оттуда, где я стоял, можно было разглядеть, что на каждой странице имелись красочные картинки. Но что именно было изображено, я разобрать не мог, так как глядел на книгу вверх ногами. «У халифа в Багдаде во дворце тоже есть собственный зверинец». Его величество чуть заметно нахмурился и дальше уже, казалось, не столько обращался ко мне, сколько говорил сам с собой. Алкуин сообщил, что его собрание животных — настоящее чудо света. Там есть диковиные звери из самых дальних стран, из Индии и даже дальше. Он никак не мог отыскать нужную страницу, и, дойдя до конца книги, вновь принялся листать ее сначала. «Я должен послать ему зверей, каких у него еще нет, таких, которые изумили бы его и восхитили бы. Чем восхитили?» белым цветом. О, вот оно! Король повернул книгу так, чтобы я мог посмотреть на картинку. Книга оказалась бестиарием. Художник изукрасил ее изображениями самых удивительных и редких зверей. На иллюстрации, которую показывал мне король, был изображен полярный белый медведь. Представь себе, что скажет Харун, увидев такого громадного и могучего, да еще и белого медведя, с триумфом воскликнул Карл. «Он поймет, что у нас на севере есть животные ничуть не уступающие его тиграм и львам». Я с трудом сглотнул слюну. Во рту у меня вдруг пересохло. «Ваше Величество, если я правильно понял, вы желаете, чтобы я доставил в Багдад белого медведя и двух туров?» В голове у меня уже рисовались картинки, одна другой страшнее. «Животное, привыкшее к снегу и льду...» непременно сдохнет от жары по пути в столицу халифа. Белый медведь ни за что не переживет такую поездку». «Нет, Зигвольф, ни одного белого медведя, а пару», — негромко отозвался король. «Он вновь принялся листать бестиарий, на сей раз быстро нашел то, что хотел, и снова показал мне картинку. И по меньшей мере пару таких. Если удастся, то больше». На странице была изображена хищная птица. Художник тщательно вырисовал изящные острые крылья, аккуратную головку и грозный изогнутый клюв. Изобразил он и ярко-желтые глаза, и серые когти птицы. А вот поджарое тело оставил нераскрашенным, так что она была чисто белой, если не считать редко разбросанных по ее телу темных точек. Тут у меня немного отлегло от сердца. На королевском сокольничьем дворе уже было несколько таких птиц, кречетов, или, как называли их франки, герфалконов. Они ценились так высоко, что использовать их для охоты мог только король и несколько самых важных его вассалов. Вряд ли кречеты будут страдать от жары, как белые медведи, и все же у меня остались сомнения. Цвета оперения у птиц, которые сидели на шестах в клетях королевского охотничьего птичника — Менялись от серебристо-бурого до почти черного. А вот белый, как на иллюстрации этой книги, я никогда не видел, и сразу задумался, где же отыскать кречета столь необычного цвета. Но король не позволил мне долго думать. Он любил соколиную охоту и очень хорошо разбирался в птицах. — Зигвольф, мой главный сокольничай назовет тебе именно торговцев, которые промышляют этими птицами, — сказал он. Ты же купишь у них только чисто белых соколов. Для этого у тебя будет богатая казна. — Где же мне искать этих торговцев? — решился спросить я. — Далеко на севере, — ответил Карл с истинно монаршим пренебрежением к деталям. — Его дело приказать, всех остальных выполнить. — И ты, и белые медведи — все живут там. Чем дальше на север заберешься, тем белее будут животные. Но и на этом его величество не остановился. Он снова принялся листать книгу и на сей раз отыскал нужную страницу почти сразу. И пока ты будешь добывать соколов и медведей, постарайся отыскать мне еще и такого зверя. Он расправил страницу передо мной. На ней был изображен лесной пейзаж. Под деревом, густо увешанным спелыми плодами, сидела красивая девушка. Иллюстратор нарисовал ее одетой в длинное, не спадающее свободными складками платья, а волосы ее были свободно раскинуты по плечам. Она казалась самим воплощением целомудрия. Босые ноги девушки утопали в травяном ковре, испещленном яркими цветами. Задний план закрывал невысокий кустарник, а левый край картины занимала опушка леса, где среди деревьев стояли двое мужчин в охотничьей одежде — Один держал в руке копье, а другой свернутый аркан. Было сразу ясно, что они сидят в засаде и готовы броситься на добычу. Предполагаемой же добычей была отнюдь не беззащитная юная дева, а изящное четвероногое животное, походившее на первый взгляд на олененка или же жеребенка самых чистых кровей. Оно было изображено в самой середине рисунка, полулежащем на траве, приподнявшимся на передние колени и доверчиво положившим голову на колени девушки. Это положение таило в себе некую опасность для нее, так как из лба животного торчал длинный, зловещего вида рог с красивым спиральным узором. Зверь этот тоже был чисто белым. Толстый тупой палец постучал по странице Отыщи мне, единорога. Желание короля было четко определенным, и я хорошо понимал, что проявлять свое изумление ни в коем случае не следует. Конечно, я слышал о единорогах, как и о слонах, но мне никогда не приходилось слышать о том, чтобы кому-нибудь удалось увидеть живого единорога своими глазами, равно как и об очевидцах живых слонов. Где-то в дальних закоулках памяти сохранился рассказ моего учителя, о зверях с одним рогом, которых римляне показывали на представлениях в своих цирках. Глядя на грозный рог нарисованного существа, я вдруг подумал, что те же самые римляне вполне могли обучать таких животных для войны. Они были бы не менее грозны в бою, чем слоны. «Как соизволит повелеть, Ваше Величество!» — сказал я, стараясь скрыть свои сомнения. Однако король уловил неуверенность в моем голосе. Ты видишь какие-то трудности? Я глубоко вздохнул. Ваше Величество только что сказали, что белых животных обычно находят там, где лежат снега и льды. Но если верить этой картине, то мне сдается, что единороги обитают в куда более теплых местах, где большие леса, где растут цветы и фруктовые деревья. Карл еще раз вгляделся в иллюстрацию, и мне даже показалось было, что он готов изменить свое приказание. Но, ну, видимо, желание заполучить единорога слишком уж глубоко запало в его сердце, и он не мог вот так походя отрешиться от него. — Согласен, что добыть единорога будет непросто, — объявил он. — Все говорят и пишут, что это очень пугливые и хитрые создания. Так что поймать даже одного такого зверя и то будет неплохо. А уж на то, что ты привезешь пару, я и вовсе не рассчитываю. Я отважился предпринять еще одну попытку переубедить его. Ваше Величество, не будет ли больше шансов поймать единорога у настоящего охотника, который живет этим делом, ну, вроде, например, Вульфорда? Тут я хватил через край, правитель сурово насупил густые брови. Конечно, после того, как Вульфорд изловит туров, — поспешно добавил я. Король надолго остановил на мне тяжелый взгляд, — и, несмотря на то, что в комнате было тепло, я почувствовал, как на меня повеяло холодом. Я считаю, Зигвульф, что ты годишься для этого дела куда лучше, нежели Вульфорд. У единорога есть известная слабость. Он не способен сдержать своей звериной страсти. При виде юной девственницы он непременно выйдет из укрытия и покорно положит голову ей на колени. Тут-то его и можно поймать. После таких слов я и вовсе покрылся гусиной кожей. Прежде всего, мне пришло на ум, что Карл дознался о моих отношениях с его дочерью. С каждой минутой наш разговор делался все труднее и труднее. Пора было уходить. Я еще раз поклонился, и бочком двинулся было к двери, но его величество остановил меня короткой язвительной фразой Зигвольф! мы еще не все обсудили». Я еще сильнее внутренне напрягся, Несомненно, дальнейшая речь могла зайти только о Берте. «Видел ли ты еще какие-нибудь сны, о которых мне следовало бы знать?» — поинтересовался правитель. Я с облегчением сглотнул вставший в горле ком. Карл знал о том, что у меня бывают особые сны, странные, насыщенные событиями. Если их правильно истолковать, то по ним можно предсказывать будущее. Толкование снов, увы, дело очень трудное, и порой дает противоречивые результаты. Я руководствовался «Анерокритиконом» — древней книгой, в которой подробно рассказывалось о том, как правильно это делать. Написал ее грек по имени Артемидор. Экземпляр, попавший ко мне, был написан на арабском языке, и Озрик перевел его для меня. Но от этого перевода сохранилось меньше 20 страниц. Все остальное было утрачено во время войны в Испании. Мы бережно хранили их дома в тайнике под половицей в последнее время я видел совсем немного снов, и ничего такого, о чем стоило бы говорить, — честно ответил я. Король кивнул, видимо, удовлетворенный моим ответом. «Что ж, если будет что-то достойное внимания, не сочти за труд сообщить Алкуину, а он передаст мне». Из малой приемной я вышел в изрядной тревоге. Я всегда считал Карла милостивым и отзывчивым государем, но теперь у меня не было столь бесповоротной уверенности в этом. На сей раз он проявил себя эгоцентричным и величественным, даже устрашающим. Возможно, это явилось результатом его более чем двадцатилетнего пребывания на троне столь грандиозного королевства, и за дня в день нашему правителю приходилось решать множество проблем, да еще и управлять своим двором, где царила зависть и плелись интриги, Мне оставалось только порадоваться тому, что я временно исчезну из поля его зрения. Забрав у лакея плащ, я в глубокой задумчивости спустился по лестнице. Ветер за это время разошелся, и под аркаду у самой земли захлестывал холодный косой дождь. Подкупленный стражник снова развязно подмигнул мне, когда я проходил мимо. и Это его движение лишь подтвердило мою тревогу. «Я сам!» позволил себе оказаться в опасной близости от придворных интриг и заговоров. И следует благодарить короля за то, что он решил вытряхнуть меня из столь привлекательного комфорта. В Ахене я не мог достичь ровно никакого успеха, а задание, которое я получил, дало мне шанс испробовать свои силы, понять, чего я стою, да еще и насытить мою любознательность и пристрастие к путешествиям зрелищем далеких стран» и, что немаловажно, я получал безупречное оправдание для того, чтобы удалиться от Берты на безопасное расстояние. Выйдя из-под прикрытия дома, я повернулся и посмотрел в ту сторону, откуда дул ветер. Ночное небо походило на черный бархат. Запрокинув голову, я почувствовал, как холодные капли дождя падают мне на лицо, истекают по шее. Тут-то я и проснулся.